Евгений Шварц. Два брата. Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте, как вкопанные, но все-таки они живые, они дышат, они растут всю жизнь. Даже огромные старики и деревья, и те каждый год подрастают, как маленькие дети. Стада пасут пастухи, а о лесах заботятся лесничие. И вот в одном огромном лесу жил-был лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперед по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени. В лесу лесничий всегда был весел, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него все шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Звали их старший и младший. Старшему было 12 лет, младшему 7. Как лесничий не уговаривал своих детей, сколько не просил, братья ссорились каждый день, как чужие. И вот однажды, было это 28 декабря утром, позвал лесничий сыновей и сказал, что елки к Новому году он им не устроит. За елочными украшениями надо ехать в город. Маму послать, ее по дороге волки съедят. Самому ехать он не умеет по магазинам ходить. А вдвоем ехать тоже нельзя. Без родителей старший брат младшего совсем погубит. Старший был мальчик умный, он хорошо учился, много читал и умел убедительно говорить. И вот он стал убеждать отца, что он не обидит младшего, и что дома все будет в полном порядке, пока родители не вернутся из города. — Ты даешь мне слово? — спросил отец. — Даю честное слово, — ответил старший. — Хорошо, — сказал отец. — Три дня нас не будет дома. Мы вернемся тридцать первого вечером часов восемь. До этого времени ты здесь будешь хозяином. Ты отвечаешь за дом, а главное — за брата. Ты ему будешь вместо отца. Смотри же. И вот мама приготовила на три дня три обеда, три завтрака и три ужина и показала мальчикам, как их нужно разогревать. А отец принес дров на три дня и дал старшему коробку спичек. После этого запрягли лошадь в сани, бубенчики зазвенели, полозья заскрипели и родители уехали. Первый день прошел хорошо. Второй — еще лучше. И вот наступило 31 декабря. В шесть часов накормил старший младшего ужином и сел читать книжку «Приключения Синдбада-морехода». И дошел он до самого интересного места, когда появляется над кораблем птица Рок, как туча, и несет она в когтях камень, величиной из дом. Старшему хочется узнать, что будет дальше, а младший слоняется вокруг, скучает, томится. И стал младший просить брата, — Поиграй со мной, пожалуйста. Их ссоры всегда так и начинались. Младший скучал без старшего, а тот гнал брата безо всякой жалости и кричал, — Оставь меня в покое. И на этот раз дело кончилось худо. Старший терпел-терпел, потом схватил младшего за шиворот, крикнул, — Оставь меня в покое вытолкал его во двор и запер дверь. А ведь зимой темнеет рано, и во дворе стояла уже темная ночь. Младший забарабанил дверь кулаками и закричал, «Что ты делаешь? Ведь ты мне вместо отца!» У старшего сжалась на миг сердце, он сделал шаг к двери, но потом подумал, «Ладно, ладно, я только прочту пять строчек и пущу его обратно. За это время ничего с ними случится». И он сел в кресло, и стал читать, и зачитался. А когда опомнился, то часы показывали уже без четверти восемь. Старший вскочил и закричал, что же это, что я наделал? Младший там на морозе, один, не одетый. И он бросился во двор. Стояла темная-темная ночь, и тихо-тихо вокруг. Старший во весь голос позвал младшего, но никто ему не ответил. Тогда старший зажег фонарь и с фонарем обыскал все закоулки во дворе. Брат пропал бесследно. Свежий снег запорожил землю. На снегу не было следов младшего. Он исчез неведомо куда, как будто его унесла птица рок Старший горько заплакал и громко попросил у младшего прощения. Но это не помогло. Младший брат не отзывался. Часы в доме пробили восемь раз, и в ту же минуту далеко-далеко в лесу зазвенели бубенчики. — Наши возвращаются, — подумал с тоской старший. — Ах, если бы все передвинулось на два часа назад, я не выгнал бы младшего брата во двор. И теперь мы стояли бы рядом и радовались. А бубенчики звенели все ближе и ближе, вот стало слышно, как фыркает лошадь, вот заскрипели полозья, и сани въехали во двор и отец выскочил из саней. Его черная борода на морозе покрылась инием, и теперь была совсем белая. Вслед за отцом из саней вышла мать с большой корзинкой в руке. И отец и мать были веселы, они не знали, что дома случилось такое несчастье. «Зачем ты выбежал во двор без пальто?» — спросила мать. «А где младший?» — спросил отец. Старший не ответил ни слова. «Где твой младший брат?» — спросил отец еще раз. И старший заплакал. И отец взял его за руку и повел в дом. И мать молча пошла за ними. И старший все рассказал родителям. Кончив рассказ, мальчик взглянул на отца. В комнате было тепло, а Ини на бороде отца не растаял. И старший вскрикнул. Он вдруг понял, что теперь борода отца бела не от Иния. Отец так огорчился, что даже посидел. — Одевайся, — сказал отец тихо. — Одевайся и уходи. И не смей возвращаться, пока не разыщешь своего младшего брата. — Что же мы теперь совсем без детей останемся? — спросила мать, плача. Но отец ей ничего не ответил. И старший оделся, взял фонарь и вышел из дому. Он шел и звал брата, шел и звал, но никто ему не отвечал. Знакомый лес стеной стоял вокруг, но старшему казалось, что он один теперь на свете. Деревья, конечно, живые существа, но разговаривать они не умеют и стоят на месте, как вкопанные. А кроме того, зимою они спят крепким сном, и мальчику не с кем было поговорить. Он шел по тем местам, где часто бегал с младшим братом, и трудно было ему теперь понять, почему это они всю жизнь ссорились, как чужие. Он вспомнил, какой младший был худенькой, и как на затылке у него прядь волос всегда стояла дыбом, и как он смеялся, когда старший изредка шутил с ним, и как радовался и старался, когда старший принимал его в свою игру. И старший так жалел брата, что не замечал ни холода, ни темноты, ни тишины. Только изредка ему становилась очень жутко, и он оглядывался по сторонам, как заяц. Старший, правда, был уже большой мальчик, двенадцати лет, но рядом с огромными деревьями в лесу он казался совсем маленьким. Вот кончился участок отца, и начался участок соседнего лесничего, который приезжал в гости каждое воскресенье играть с отцом в шахматы. Кончился и его участок, и мальчик зашагал по участку лесничего, который бывал у него в гостях только раз в месяц. А потом пошли участки лесничих, которых мальчик видел только раз в три месяца, раз в полгода, раз в год. Свеча в фонаре давно погасла, а старший шагал, шагал, шагал все быстрее и быстрее. Вот уже кончились участки таких лесничих, о которых старший только слышал, но не встречал ни разу в жизни. А потом дорожка пошла все вверх и вверх, и когда рассвело, мальчик увидел. Кругом, куда ни глянешь, все горы и горы, покрытые густыми лесами. Старший остановился. Он знал, что от их дома до гор семь недель езды. Как же он добрался сюда за одну только ночь? И вдруг мальчик услышал где-то далеко-далеко легкий звон. Сначала ему показалось, что это звенит у него в ушах. Потом он задрожал от радости, не бубенчики ли это. «Может быть, младший брат нашелся, и отец гонится за старшим в санях, чтобы отвезти его домой?» Но звон не приближался, и никогда бубенчики не звенели так тоненько и так ровно. «Пойду и узнаю, что там за звон», — сказал старший. Он шел час и два, и три. Звон становился все громче и громче, и вот мальчик очутился среди удивительных деревьев. Высокие сосны росли вокруг, но они были прозрачные, как стекла. Верхушки сосен сверкали на солнце так, что больно было смотреть. Сосны раскачивались на ветру, ветки били о ветки и звенели, звенели, звенели. Мальчик пошел дальше и увидел прозрачные елки, прозрачные березы, прозрачные клёны. Огромный прозрачный дуб стоял среди поляны и звенел басом, как шмель. Мальчик поскользнулся и посмотрел под ноги. Что это? и земля в этом лесу прозрачна, а в земле темнеют и переплетаются, как змеи, и уходят в глубину прозрачные корни деревьев. Мальчик подошел к березе и отломил веточку. И пока он ее разглядывал, веточка растаяла, как ледяная сосулька. И старший понял, лес, промерзший насквозь, превратившийся в лед, стоит вокруг. И растет этот лес на ледяной земле, «И корни деревьев тоже ледяные!» «Здесь такой страшный мороз, почему же мне не холодно?» — спросил старший. «Я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда», — ответил кто-то тоненьким звонким голосом. Мальчик оглянулся. Позади стоял высокий старик в шубе, шапке и валенках из чистого снега. Борода и усы старика были ледяные, и позванивали тихонько, когда он говорил. Старик смотрел на мальчика, не мигая. Недоброе и не злое лицо его было до того спокойно, что у мальчика сжалось сердце. А старик, помолчав, проговорил отчетливо, гладко, как будто он читал по книжке или диктовал. — Я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени ни малейшего вреда. Ты знаешь, кто я? «Вы как будто Дедушка Мороз?» — спросил мальчик. «Отнюдь нет», — ответил старик холодно. «Дедушка Мороз — мой сын. Я проклял его. Этот здоровяк слишком добродушен. Я продедушка Мороз. А это совсем другое дело, мой юный друг. Следуй за мной». И старик пошел вперед, неслышно ступая по льду своими мягкими белоснежными валенками. Вскоре они остановились у высокого крутого холма. продедушка Мороз порылся в снегу, из которого была сделана его шуба, и вытащил огромный ледяной ключ. Щелкнул замок, и тяжелые ледяные ворота открылись в холме. «Следуй за мной!» — повторил старик. «Но ведь мне нужно искать брата!» — воскликнул мальчик. «Твой брат здесь!» — сказал Прадедушка Мороз спокойно. «Следуй за мной!» и они вошли в холм, и ворота со звоном захлопнулись, и старший оказался в огромном пустом ледяном зале. Сквозь открытые настежь высокие двери виден был следующий зал, а за ним еще и еще. Казалось, что нет конца этим просторным пустынным комнатам. На стенах светились круглые ледяные фонари. На дверью в соседний зал на ледяной табличке Была вырезана цифра два. «В моем дворце сорок девять таких зал. Следуй за мной!» — приказал прадедушка Мороз. Ледяной пол был такой скользкой, что мальчик упал два раза. Но старик даже не обернулся. Он мерно шагал вперед и остановился только в двадцать пятом зале ледяного дворца. Посреди этого зала стояла высокая белая печь. Мальчик обрадовался, ему так хотелось погреться. Но в печке этой ледяные поленья горели черным пламенем. Черные отблески прыгали на полу. Из печной дверцы тянуло леденящим холодом. И прадедушка Мороз опустился на ледяную скамейку у ледяной печки и протянул свои ледяные пальцы к ледяному пламени. «Садись рядом». — Померзнем, — предложил он мальчику. Мальчик ничего не ответил. А старик уселся поудобнее и мерз, мерз, мерз, пока ледяные поленья не превратились в ледяные угольки. Тогда прадедушка Мороз заново набил печь ледяными дровами и разжег их ледяными спичками. — Ну, а теперь я некоторое время посвящу беседе с тобою, — сказал он мальчику. Ты должен слушать меня внимательно. Понял? Мальчик кивнул головой. И прадедушка Мороз продолжал отчетливо и гладко. Ты выгнал младшего брата на Мороз, сказав, чтобы он оставил тебя в покое. Мне нравится этот поступок. Ты любишь покой так же, как я. Ты останешься здесь навеки. Понял? «Но ведь нас дома ждут!» — воскликнул старший жалобно. «Ты останешься здесь навеки!» — повторил прадедушка Мороз. Он подошел к печке, потряс полами своей снежной шубы, и мальчик вскрикнул горестно. Из снега на ледяной пол посыпались птицы. Синицы, поползни, дятлы, маленькие лесные зверюшки, взъерошенные, окоченевшие Горкой легли на полу. «Эти суетливые существа даже зимой не оставляют лес в покое», — сказал старик. «Они мертвые?» — спросил мальчик. «Я успокоил их, но не совсем», — ответил прадедушка Мороз. «Их следует вертеть перед печкой, пока они не станут совсем прозрачными и ледяными. Займись немедленно этим полезным делом». «Я убегу!» — крикнул мальчик. «Ты никуда не убежишь», — ответил прадедушка Мороз твердо. «Брат твой заперт в 49 девятом зале. Пока что он удержит тебя здесь, а впоследствии ты привыкнешь ко мне. Принимайся за работу». И мальчик уселся перед открытой дверцей печки. Он поднял с полу дятла, и руки у него задрожали. Ему казалось, что птица еще дышит. Но старик, не мигая, смотрел на мальчика, И мальчик угрюмо протянул дятла к ледяному пламени. И перья несчастные птицы сначала побелели, как снег. Потом она вся стала твердой, как камень. А когда она сделалась прозрачной, как стекло, старик сказал — готово. Принимайся за следующую. До поздней ночи работал мальчик, а прадедушка Мороз неподвижно стоял возле. Потом он осторожно уложил ледяных птиц в мешок и спросил мальчика. «Руки у тебя не замерзли?» «Нет», — ответил он. «Это я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда», — сказал старик. «Но помни, если ты ослушаешься меня, то я тебя заморожу. Сиди здесь и жди, я скоро вернусь». И прадедушка Мороз, взяв мешок, ушел в глубину дворца, и мальчик остался один. Где-то далеко-далеко захлопнула со звоном дверь, и эхо перекатилось по всем залам. И Прадедушка Мороз вернулся с пустым мешком. «Пришло время удалиться ко сну», — сказал Прадедушка Мороз. И он указал мальчику на ледяную кровать, которая стояла в углу. Сам он занял такую же кровать в противоположном конце зала. Прошло две-три минуты, и мальчику показало, что кто-то заводит карманные часы. Но он понял вскоре, что это тихонько храпит во сне продедушка Мороз. Утром старик разбудил его. «Отправляйся в кладовую», — сказал он. «Двери в нее находятся в левом углу зала. Принеси завтрак номер один. Он стоит на полке номер девять». И мальчик пошел в кладовую. Она была большая, как зал, Замороженная еда стояла на полках, и старший принес на ледяном блюде завтрак номер один. И котлеты, и чай, и хлеб — все было ледяное, и все это надо было грызть или сосать, как леденцы. «Я удаляюсь на промысел», — сказал прадедушка Мороз, окончив завтрак. «Можешь бродить по всем комнатам и даже выходить из дворца». И прадедушка Мороз удалился, не слышно ступая своими белоснежными валенками, а мальчик бросился в сорок девятый зал. Он бежал и падал, и звал брата во весь голос, но только эхо отвечало ему. И вот он добрался, наконец, до сорок девятого зала и остановился, как вкопанный. Все двери были открыты настеж, кроме одной, последней, над которой стояла цифра 49. Последний зал был заперт наглухо. «Младший — Младший! — крикнул старший брат. — Я пришел за тобой! Ты здесь! — Ты здесь! — повторила эхо. Дверь была вырезана из цельного промерзшего ледяного дуба. Мальчик уцепился ногтями за ледяную дубовую кору, но пальцы его скользили и скрывались. Тогда он стал колотить в дверь кулаками, плечом, ногами, пока совсем не выбился из сил. И хоть бы ледяная щепочка откололась от ледяного дуба. И мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошел продедушка Мороз. И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнем несчастных замерзших птиц. Так и пошли дни за днями. И все эти дни старший думал и думал и думал только об одном — чем бы разбить эту ледяную дубовую дверь? Он обыскал всю кладовую. Он ворочил мешки с замороженной капустой, с замороженным зерном, с замороженными орехами, надеясь найти топор. И он, наконец, его нашел. Но и топор отскакивал от ледяного дуба, как от камня. И старший думал, думал, и наивую во сне, все об одном, все об одном. И старик хвалил мальчика за спокойствие. Стоя у печки неподвижно, как столб, глядя, как превращаются в лед птицы, зайцы, белки, Продедушка Мороз говорил, — Нет, я не ошибся в тебе, мой юный друг. Оставь меня в покое, какие великие слова. С помощью этих слов люди постепенно губят своих братьев. Оставь меня в покое, эти великие слова установят когда-нибудь вечный покой на земле. И отец, и мать, и бедный младший брат, и все знакомые лесничьи говорили просто, а про дедушку Мороз как будто читал по книжке, и разговор его наводил такую же тоску, как огромные пронумерованные залы. Старик любил вспоминать о древних-древних временах, когда ледники покрывали почти всю землю. «Ах, как тихо! Как прекрасно было тогда жить на белом холодном свете!» — рассказывал он. Его ледяные усы и борода звенели тихонько. Я тогда был молод и полон сил, куда исчезли мои дорогие друзья, спокойные, солидные, гигантские мамонты. Как я любил беседовать с ними. Правда, язык мамонтов труден. У этих огромных животных и слова были огромные, необычайно длинные. Чтобы произнести одно только слово на языке мамонтов, нужно было потратить двое, а иногда и трое суток, но нам. Некуда было спешить. И вот однажды, слушая рассказы про дедушки Мороза, мальчик вскочил и запрыгал на месте, как бешеный. «Что значит твое нелепое поведение?» — спросил старик сухо. Мальчик не ответил ни слова, но сердце его так и стучало от радости. «Когда думаешь все об одном и об одном, то непременно в конце концов придумаешь, что делать. Спички!» Мальчик вспомнил, что у него в кармане лежат те самые спички, которые ему дал отец, уезжая в город. И на другое же утро, едва продедушка Мороз отправился на промысел, мальчик взял из кладовой топор и веревку и выбежал из дворца. Старик пошел налево, а мальчик побежал направо, к живому лесу, который темнел за прозрачными стволами ледяных деревьев. На самой опушке живого леса лежала в снегу огромные сосна и топор застучал, и мальчик вернулся во дворец с большой вязанкой дров. У ледяной дубовой двери в 49-й зал мальчик разложил высокий костер. Вспыхнула спичка, затрещали щепки, загорелись дрова, запрыгало настоящее пламя, и мальчик засмеялся от радости. Он уселся у огня и грелся, грелся, грелся. Дубовая дверь Сначала только блестела и сверкала так, что больно было смотреть. Но вот наконец вся она покрылась мелкими водяными капельками. И когда костер погас, мальчик увидел, дверь чуть-чуть подтаяла. — Ага, — сказал он, — и ударил по двери топором. Но ледяной дуб по-прежнему был тверд, как камень. — Ладно, — сказал мальчик, — завтра начнем сначала. Вечером, сидя у ледяной печки, мальчик взял и осторожно припрятал в рукав маленькую синичку. Продедушка Мороз ничего не заметил. И на другой день, когда костер разгорелся, мальчик протянул птицу к огню. Он ждал, ждал, и вдруг клюв у птицы дрогнул, и глаза открылись, и она посмотрела на мальчика. — Здравствуй! — сказал ей мальчик, чуть не плача от радости. — Погоди, продедушка Мороз, мы еще поживем и каждый день теперь отогревал мальчик птиц, белок и зайцев. Он устроил своим новым друзьям снеговые домики в уголках зала, где потемнее. Домики эти он услал мхом, который набрал в живом лесу. Конечно, по ночам было холодно, но зато потом у костра и птицы, и белки, и зайцы запасались теплом до завтрашнего утра. Мешки с капустой, зерном и орехами теперь пошли в дело. Мальчик кормил своих друзей до отвала, а потом он играл с ними у огня или рассказывал о своем брате, который спрятан там за дверью. Ему казалось, что и птицы, и белки, и зайцы понимают его. И вот однажды мальчик, как всегда, принес вязанку дров, развел костер и уселся у огня. Но никто из его друзей не вышел из своих снеговых домиков. Мальчик хотел спросить, где же вы? но тяжелая ледяная рука с силой оттолкнула его от огня. Это прадедушка Мороз подкрался к нему, не слышно ступая своими белоснежными валенками. Он дунул на костер, и поленьи стали прозрачными, а пламя — черным. И когда ледяные дрова догорели, дубовая дверь стала такой, как много дней назад. «Еще раз попадешься, заморожу!» сказал дедушка Мороз холодно, и он поднял с пола топор и запрятал его глубоко в снегу своей шубы. Целый день мальчик плакал, и ночью с горя заснул, как убитый. И вдруг он услышал сквозь сон, кто-то осторожно мягкими лапками барабанит по его щеке. Мальчик открыл глаза. Заяц стоял возле и все его друзья собрались вокруг ледяной постели. Утром они не вышли из своих домиков, потому что почуяли опасность. Но теперь, когда прадедушка Мороз уснул, они пришли на выручку к своему другу. Когда мальчик проснулся, семь белок бросились к ледяной постели старика. Они нырнули в снег шубы прадедушки Мороза и долго рылись там. И вдруг что-то зазвенело тихонечко. «Оставьте меня в покое», — пробормотал во сне старик. И белки спрыгнули на пол и побежали к мальчику. И он увидел, они принесли в зубах большую связку ледяных ключей. И мальчик все понял. С ключами в руках бросился он к сорок девятому залу. Друзья его летели, прыгали, бежали следом. Вот и дубовая дверь. Мальчик нашел ключ с цифры 49. Но где замочная скважина? Он искал, искал. Искал, но напрасно. Тогда поползень подлетел к двери. Цепляясь лапками за дубовую кору, поползень принялся ползать по двери вниз головой. И вот он нашел что-то. И чирикнул негромко. И семь дятлов слетелись к тому месту двери, на которое указал поползень. И дятлы терпеливо застучали своими твердыми клювами по льду. Они стучали, стучали, стучали, И вдруг четырехугольная ледяная дощечка сорвалась с двери, упала на пол и разбилась. А за дощечкой мальчик увидел большую замочную скважину, и он вставил ключ и повернул его, и замок щелкнул, и упрямая дверь открылась наконец со звоном. И мальчик, дрожа, вошел в последний зал ледяного дворца. На полу грудами лежали прозрачные ледяные птицы и ледяные звери. А на ледяном столе. Посреди комнаты стоял бедный младший брат. Он был очень грустный и глядел прямо перед собой. И слезы блестели у него на щеках, и прядь волос на затылке, как всегда, стояло дыбом. Но он был весь прозрачным, как стеклянный. И лицо его, и руки, и курточка, и прядь волос на затылке, и слезы на щеках — все было ледяное. И он не дышал и молчал, ни слова не отвечая брату а старший шептал, — Бежим, прошу тебя, бежим, мама ждет, скорее бежим домой. Не дождавшись ответа, старший схватил своего ледяного брата на руки и побежал осторожно по ледяным залам к выходу из дворца, а друзья его летели, прыгали, мчались следом. Прадедушка Мороз по-прежнему крепко спал, и они благополучно выбрались из дворца. Солнце только что встало. Ледяные деревья сверкали так, что больно было смотреть. Старший побежал к живому лесу осторожно, боясь споткнуться и уронить младшего. И вдруг громкий крик раздался позади. Продедушка Мороз кричал тонким голосом так громко, что дрожали ледяные деревья. — Мальчик! Мальчик! Мальчик! Сразу стало страшно холодно. Старший почувствовал, что у него холодеют ноги, леденеют и отнимаются руки. А младший печально глядел прямо перед собой и застывшие слезы его блестели на солнце. — Остановись! — приказал старик. Старший остановился. И вдруг все птицы прижались к мальчику близко-близко, как будто покрыли его живой теплой шубой. И старший ожил и побежал вперед, осторожно глядя под ноги, изо всех сил оберегая младшего брата. Старик приближался, а мальчик не смел бежать быстрее. Ледяная земля была такая скользкая. И вот когда он уже думал, что погиб, зайцы вдруг бросили с кубарем под ноги злому старику. И продедушка мороз упал. А когда поднялся, то зайцы еще раз и еще раз свалили его на землю. Они делали это, дрожа от страха, но надо же было спасти лучшего своего друга. И когда продедушка мороз поднялся в последний раз, то мальчик, крепко держа в руках своего брата, уже был далеко внизу, в живом лесу. И прадедушка Мороз заплакал от злости. И когда он заплакал, сразу стало теплее. И старший увидел, что снег быстро тает вокруг, и ручьи бегут по врагам, а внизу у подножия гор почки набухли на деревьях. — Смотри, подснежник! — крикнул старший радостно. Но младший не ответил ни слова. Он по-прежнему был неподвижен, как кукла, и печально глядел прямо перед собой. — Ничего, отец все умеет делать, — сказал старший младшему. — Он оживит тебя, наверное, оживит. И мальчик побежал со всех ног, крепко держа в руках брата. До гор старший добрался так быстро, с горя, а теперь он мчался, как вихрь, от радости. Ведь все-таки брата он нашел. Вот кончились участки лесничих, о которых мальчик только слышал. Замелькали участки знакомых, которых мальчик видел раз в год, раз в полгода, раз в три месяца. И чем ближе было к дому, тем теплее становилось вокруг. Друзья зайцы кувыркались от радости. Друзья белки прыгали с ветки на ветку. Друзья птицы свистели и пели. Деревья разговаривать не умеют, но и они шумели радостно ведь листья распустились, весна пришла. И вдруг старший брат поскользнулся. На дне ямки под старым кленом, куда не заглядывало солнце, лежал подтаявший темный снег. И старший упал, и бедный младший ударился о корень дерева. Сразу тихо-тихо стало в лесу. И из снега вдруг негромко раздался знакомый тоненький голос. «Конечно, от меня так легко!» не уйдешь. И старший упал на землю и заплакал так горько, как не плакал еще ни разу в жизни. Нет, ему нечем было утешиться. Он плакал и плакал, пока не уснул с горя, как убитый. А птицы собрали младшего по кусочкам, и белки сложили кусочек с кусочком своими цепкими лапками и склеили березовым клеем. И потом все они окружили младшего как бы живой теплой шубой. А когда взошло солнце, то все они улетели прочь. Младший лежал на весеннем солнышке, и оно осторожно, тихонечко согревало его. И вот слезы на лице у младшего высохли, и глаза спокойно закрылись, и руки стали теплыми. И курточка стала полосатой, и башмаки стали черными, и прядь волос на затылке стала мягкой. И мальчик вздохнул раз и другой, и стал дышать ровно и спокойно, как всегда дышал во сне. И когда старший проснулся, брат его, целый и невредимый, спал на холмике. Старший стоял и хлопал глазами, ничего не понимая. И птицы свистели, лес шумел, и громко журчали ручьи в канавах. Но вот старший опомнился, бросился к младшему и схватил его за руку, а тот открыл глаза и спросил, как ни в чем не бывало. — А, это ты? Который час? И старший обнял его и помог ему встать, и оба брата помчались домой. Мать и отец сидели рядом у открытого окна и молчали. И лицо у отца было такое же строгое и суровое, как в тот вечер, когда он приказал старшему идти на поиски брата. — Как громко птицы кричат сегодня, — сказала мать. — Обрадовались теплу, — ответил отец. — Белки прыгают с ветки на ветку, — сказала мать. — И они тоже рады весне, — ответил отец. — Слышишь? — вдруг крикнула мать. — Нет, — ответил отец. «А что случилось? Кто-то бежит сюда?» «Нет», — повторил отец печально. «Мне тоже всю зиму чудило, что снег скрипит под окнами. Никто к нам не прибежит». Но мать была уже во дворе и звала «Дети! Дети!» И отец вышел за нею. И оба они увидели. «По лесу бегут старший и младший, взявшись за руки». Родители бросились к ним навстречу. И когда все успокоились немного и вошли в дом, старший взглянул на отца и ахнул от удивления. Седая борода темнела на глазах, и вот она стала совсем черной, как прежде, и отец помолодел от этого лет на десять. С горя люди сидеют, а от радости седина исчезает, тает, как иней на солнце. Это, правда, Бывает очень-очень редко, но все-таки бывает. С тех пор они жили счастливо. Правда, старший говорил изредка брату, оставь меня в покое, но сейчас же добавлял, ненадолго оставь, минут на десять, пожалуйста, очень прошу тебя. И младший всегда слушался, потому что братья жили теперь дружно.